Макс Фрай. Книга огненных страниц. Ехо не принято праздновать дни рождения. Я даже не уверен, что местные обитатели вообще дают себе труд помнить, в какой именно по счёту день года они впервые огласили Вселенную испуганным рёвом. До сих пор только сер Мелифара сообщил мне, что имел честь родиться на следующий день после принятия кодекса Хренбера, то есть в самый первый день эпохи кодекса. Впрочем, Я ни разу не заметил, чтобы в этот день кто-нибудь таскал дневное лицо господина почтеннейшего начальника за уши или водружал на его стол именинный пирог с доброй сотней свечей. Мне нравится такой подход к делу. Даже когда я был молод, глуп и охоч до праздников, собственные дни рождения всегда повергали меня в жесточайшую депрессию. вне зависимости от качества проведения этого ответственного мероприятия и количества участников. «Веселился я в компании сорока веселых приятелей или пил дешевое вино в подъезде с малознакомым и грюмым типом? Какая разница?» «Поздравляю! Теперь ты еще на один шаг ближе к смерти, дорогуша!» Насмешливо говорил мне «малоприятный тип», который из незапамятных времён снимает угол на окраине моего сознания и всегда оказывается прав, сколько я себя помню. В конце концов я просто перестал отмечать дни рождения. Через несколько лет научился вовсе о них не вспоминать после того, как я покинул город Добрые сотни жителей, которые выдержала в памяти союз знаменательную дату, и в моём доме перестали раздаваться поздравительные телефонные звонки, настойчивые, как мяуканье голодной кошки. Проблема окончательно сдохла. Правда, оставался ещё и Новый год. Но и с этим я справился, в очередной раз сменив место жительства. Следует отдать должное силе традиции. Для того, чтобы отделаться от новогодних вечеринок, мне пришлось перебраться не в другой город, а в иной мир. Да, конечно, последний день года существует и здесь, но никто не считает этот день праздником, разве что своеобразной точкой отсчёта, днём к началу которого все дела должны быть приведены в порядок. Думаю, эта традиция была придумана специально для лентяев вроде меня, которые обожают откладывать свои дела на некое неопределённое завтра, которое, как они в глубине души надеются, никогда не наступит. Так вот, последний день года и есть это самое завтра, которое всё-таки наступает, поэтому Нам по невеле приходится подбирать полосы своего лохи, чтобы не споткнуться, по меткому выражению сэра Джуффина Халли. Всё это я рассказываю, чтобы стало понятно. В Ехо не придают большого значения памятным датам. Здесь не принято отмечать ни дни рождения, ни прочие знаменательные личные вехи. Зато хорошее настроение считается достаточным основанием для маленького личного праздника. Ну зачем искать какой-нибудь дополнительный повод? Именно поэтому я был почти шокирован, когда однажды вечером сэр Джуфинхалл задумчиво сообщил мне, что сегодня исполнилось ровно 6 лет с тех пор, как я впервые попал в Ехо. Ровно полдюжины, весело сказал он. Можно сказать, юбилей. Вы что, считали, не веря своим ушам, спросил я. Не то, чтобы считал, просто у меня хорошая память на даты, как у всякого человека, вынужденного регулярно составлять отчёты, объяснил шеф. "Да не хмурься ты так, насмешил его добавил он. Можно подумать, я наступил на твою любимую мозоль. Именно это вы и сделали. Это ведь что-то вроде дня рождения, а я надеялся, что с днями рождения покончено раз и навсегда. Мой старый учитель Махи не раз говорил тебе, что надежда глупое чувство, а ты до сих пор всё на что-то надеешься." Ну тут тебе крупно не повезло, мой бедный Сэр Макс. Я считаю своим гражданским долгом регулярно разбивать твои многочисленные надежды о посиму. Только не говорите, что вы испекли мне пирог и воткнули туда полдюжины свечей, фыркнул я. Этого я точно не переживу. Ну что ты? Во-первых, не такой уж я злодей. А во-вторых, Искусство печь пироги никогда не было моим сильным местом. Вот окрох зажарить это всегда, пожалуйста. Джуффин покинул кресло, потянулся до хруста в суставах и неожиданно объявил: "Ну и к тёмным магистрам, эту грешную службу. Пошли поужинаем в каком-нибудь славном местечке, на твой выбор". Признаться, у меня уже лет 400 не было решительно никакой возможности почувствовать себя сентиментальным старым ослом. Неужели 400 лет назад вы себя таковым чувствовали? С известной регулярностью подтвердил он, но тогда мне не доставало мудрости, чтобы получить удовольствие от этого чувства. А тут такой шанс. Что до меня, я тоже решил не упускать своего шанса, воспользовался привилегированным положением именинника и затащил шефа в трёхрогую луну. До сих пор предполагалось, что вынудить сэра Джуффинахали поужинать где-либо, кроме обжоры бундбы, совершенно невозможно. Поэтому я здорово рассчитывал на небольшой памятник у входа в осчастливленное нами заведение. До Новолуния оставалось еще несколько дней. Это означало, что никаких поэтических турниров сегодня не намечается сегодня. В такие дни Трёхрогая Луна становится очень тихой и одной из самых милых забегаловок столицы. Поэты тут всё равно собираются, что придаёт Трёхрогой Луне ни с чем не сравнимые очарования литературного клуба, но стихов они не читают. Не отвлекают посетителей от неспешной болтовни ни о чём, вкусной, как лунный танк. гордость местного шеф-повара. Когда-то чуть ли не вся моя жизнь состояла из этой грешной болтовни, но теперь ее без преувеличений можно назвать редкой роскошью, своего рода праздничным деликатесом. А с чего это вас пробило на празднование юбилеев? — спросил я Джуффина, как только мы определились с заказом. — Сколько здесь живу и что-то ни разу не заметил, чтобы кто-то отмечал какие-нибудь э, э знаменательные даты. Ты не принимаешь во внимание, что я вот уже несколько лет дотошно изучаю обычаи твоей родины, усмехнулся он. И у меня хватило наблюдательности заметить, что у вас это принято. А у вас, часом, не хватило наблюдательности заметить, что у меня лично это совершенно не принято. Я впрочем уже понял, что не в силах притворяться недовольным и сопроводил свой вопрос совершенно не соответствующий тексту, растроганной улыбкой. Разумеется, хватило. Если бы ты любил такого рода праздники, я бы сделал всё возможное, чтобы отбить у тебя к ним охоту, но поскольку ты их активно не любишь, Что ж, значит, я обязан наглядно доказать тебе, что все не так страшно. Собственно говоря, активное неприятие любой традиции столь же очевидная глупость, как и слепая приверженность к ей. Верное решение всегда находится между «да» и «нет». Ты и сам знаешь. Это правда, неохотно согласился я. Честно говоря... В глубине души я и сам всегда считал, что моё демонстративное, горделивое невнимание к праздникам такая же глупость, как наивный восторг моих прежних друзей по поводу приближающегося нового года. Откуда собственно столь неодобрительное отношение к праздникам, по любопытству Луджуфин? Глупость, конечно, не спорю. Но на фоне прочих человеческих развлечений вполне безобидная. Безобидная, наверное. Просто я и без всех этих праздников всегда очень остро чувствовал, что времени слишком мало. А тут еще такое напоминание. Я же говорил вам, сколько в моем мире живут люди. «Лет семьдесят», — кивнул Джуффин, — «действительно очень мало». такое ощущение, что судьба злонамеренно лишила твоих соотечественников единственного шанса хоть немного поумнеть опыта. Вот-вот, согласился я. Меня всё время грызло беспокойство, слишком мало времени, настолько мало, что не имеет смысла рыпаться, всё равно ничего не успеешь. А любой день рождения или, скажем, новый год личные напоминания о том, как мало тебе осталось. Чем ни повод для печали. Да-да-да-да, знакомая песня. Невесело усмехнулся Жуфин. Можешь себе представить, я не раз слышал её в этом мире. Я удивлённо поднял брови. Как это? Здесь же люди 300 лет живут, как минимум, а многие, насколько я знаю, Ладно, не будем показывать пальцем. Гораздо дольше я лукаво покосился на своего шефа и добавил: "Если разобраться, мы имеем дело с величайшей несправедливостью. Мы тут жрём отведённое нам время столовыми ложками, в то время как мои бедные соотечественники умирают, не приходя в сознание", по меткому выражению одного из них. Человеческая жизнь это вообще одна сплошная непрерывная несправедливость, холодно заметил шеф. В каком бы мире ты ни родился, можешь не сомневаться, несправедливости на твой век хватит. Было бы желание их выискивать. И что с того? Да, 300 лет Это действительно несколько больше, чем 70. С другой стороны, 70 гораздо больше, чем год. Знаешь, сколько живут мухи, и насколько мне известно, ещё ни одна муха не впала в депрессию. Так то мухи, вздохнул я. Не думаю, что мухам вообще свойственно впадать в депрессию. Выходит, людям есть чему у них поучиться, неожиданно заключил Джуффин. Да я и учусь помаленьку. Впрочем, если у вас на примете есть какая-нибудь особо мудрая муха с педагогическими талантами, можете меня ей представить. Один ноль в твою пользу, признал Джуффин с удовольствием, поднимая руки вверх. И с чего это меня понесло читать тебе проповеди? думал, у нас уже давно такой взрослый, что страшно делается. Мне самому страшно делается, пожаловался я. Знаете, когда я услышал, сколько вы тут живёте, решил, что теперь ещё долго буду оставаться до неприличия молодым. А недавно присмотрелся к своему отражению в зеркале и на тебе какие-то дурацкие высокопарные складки у рта, какая-то скорбная морщина на лбу. Такой стал солидный дядечка всего за несколько лет, а ведь мне долго удавалось выглядеть как мальчишка. Мои ровесники от зависти кисли. Просто смотреть пореже в зеркало. Пожал плечами Джуфин. А еще лучше, вообще не смотрись, Пока не научишься быть старым Или молодым по своему выбору. Только и всего. Сэр Коффа понемногу учит меня менять внешность, Но его наука дается мне с трудом, Признался я. Я имею в виду совсем другое. Наш Коффа — великий мастер Недолговечных иллюзий. Он может казаться молодым или старым, толстым или худым, мужчиной или женщиной, но при этом он остается пожилым человеком с большим жизненным опытом за спиной. Кофа всегда кофа, в какие бы маски он не рядился. А я говорю о возможности выбрать себе возраст, который в настоящий момент кажется тебе наиболее удобным, и погрузиться в него целиком до тех пор, Пор, пока тебе не покажется, что пришло время стать иным. Ты ведь видел оба обличья леди Сутовы. Помнишь, как она выглядит на тёмной стороне и как у себя в кабинете я кивнул с удовольствием, вспоминая, как-то в моих глазах пухленькая седая старушка впервые превратилась в ослепительную юную красавицу. Это, конечно, был настоящий шок. Ну вот, можешь мне поверить? Её личность и общее самочувствие тоже при этом меняются. Добил меня Джуффин. Что касается здоровья, с этим у неё всегда в порядке, но молодая Сатофа обладает вспыльчивым характером и открытым сердцем, а пожилая спокойствием, внешним добродушием и некоторой замкнутостью. Собственно говоря, отличий куда больше я привел в качестве примера самые очевидные. Это очень похоже на те перемены, которые происходят во внешности и характере все того же сэра Коффы, когда он покидает Йеха. С той только разницей, что Коффа ничего не может с этим поделать, а Сатоффа руководствуется то соображениями необходимости, тотси минутным капризом всякое бывает ох как всё сложно устроено я демонстративно схватился за голову даже сложнее чем тебе кажется можешь мне поверить улыбнулся джуффин а вы осторожно спросил я вы тоже выглядите таким образом только потому что вам так удобнее ты имеешь в виду Выгляжу как старая развалина, расхохотался Джуффин. Он здорово преувеличивал, конечно. Какая уж там развалина. Я даже не дал себе труда возражать, только укризиненно пожал плечами и так всё, ясно. "Мог бы я отвесить пару комплиментов усталому старику", подмигнул шеф. Я так старательно на них напрашивался. Ничего, сэр Макс. Возможно, когда-нибудь и ты будешь с удовольствием прятать свою нахальную мальчишусскую рожу под суровыми седыми бровями, если доживёшь до этого светлого дня, конечно, ехидно добавил он. А пока мой тебе совет. Не отвлекайся на пустяки, пореже смотрись в зеркало, и всё будет путём. Тогда я перестану бриться. пригрозил я: "Через пару лет у меня будет борода, как у генерала Бубуты. Представляете, какая прелесть?" "Собственно говоря, меня всегда удивляло, что ты не пользуешься услугами терюльников", заметил Джусфин. "Или ты до сих пор не подозреваешь об их существовании?" "Подозреваю", усмехнулся я, "но смутно, и ни разу не дал себе труд проверить эту гипотезу. Шеф уزمлённо покачал головой и не поленился прочесть мне подробную лекцию о развитой сфере бытовых услуг в столице Соединённого королевства. Главным выводом, который мне предлагалось сделать, была революционная, на мой вкус, идея, что этими самыми услугами можно пользоваться. Признаться, это мне до сих пор как-то в голову не приходило. Одним словом, По времени, смерти и праздниках мы больше не говорили, просто трепались о пустеках. Иногда мне приходилось отвлекаться от болтовни, чтобы здороваться с пребывающими за всегдатаими трёхрогой луной. И ведь сам не заметил, как умудрился обзавестись кучей приятелей в этом славном местечке. В общем, как бы я там ни выпендривался со своей декларацией независимости от памятных дат, А вечер получился очень милый. Именно о таких вечерах я мечтал когда-то в юности. И вот, смотри-ка, домечтался. В довершение ко всему шеф заявил, что я мерзительно выгляжу, и пара дней свободы от забот пойдет мне на пользу. Я открыл рот, потрясенный таким, великодушеем, да так с открытым ртом и отправился домой.